Глава 7 Конец государства Ахеменидов Поход в Месопотамию Был, вероятно, конец мая 331 года до нашей эры, когда Александр выступил для последнего решающего сражения с Дарием. Путь его лежал через Месопотамию из Тира, мимо Ливана, в долину Бика, а затем на север вдоль величественных гор Ливана и Антиливана. Хотя войско еще находилось в пределах подвластной Александру провинции Сирии, тем не менее в походе возникли некоторые трудности, так как наместник Александра плохо заботился о поставках продовольствия. Этим он навлек на себя высочайший гнев, и в наказание первым из всех сатрапов Дарья был освобожден от должности. В июле Войско, наконец, достигло Ефрата, территории, до сих пор находившейся под контролем Македонии. Противоположный берег реки оборонял перс Мазей. Но узнав о приближении македонских войск и о том, что Александр намеревается начать переправу, он тотчас же покинул свои позиции. Благодаря этому переправа у Тапсака прошла без всяких затруднений по заранее наведенному мосту, И дальнейший марш по вражеской территории проходил без боев. Целью похода Александра были в первую очередь Сузы и Вавилон, крупнейшие центры персидской державы. Идти туда нельзя было ни вдоль Ефрата, ни вдоль Тигра. Обе реки в среднем течении протекают по иссушенной неплодородной степи. Главный же путь шел через Месопотамию с запада на восток, а затем вдоль Курдских гор Загра, к Вавилонии и Эламу. Эта местность была густо населена, а следовательно, здесь не составляло трудности добыть продовольствий фураж. Никакого сомнения не было в том, что войска Дария встретят его где-то на этой важнейшей дороге, чтобы прикрыть царские резиденции. Следовало пройти между двумя реками пятьсот километров, двигаясь все время на восток по необъятным просторам. Зимой эта местность представляла собой голое глиняное плато. Весной — ковер из цветов, а сейчас летом — степь с выжженной солнцем травой, покрытой толстым слоем раскаленной пыли. Переходы совершали лишь по утрам и вечерам. В полуденную пору все цепенело под палящим зноем. В миражах представали многочисленные холмы. Они плыли над раскаленным горизонтом, словно отделившись от горячей земли. Смерчи поднимали над дорогой столбы пыли. Казалось, целыми неделями не меняется ландшафт, и только горы, их появление и исчезновение указывали на перемену мест вершины и хребты гор, словно острова в море, иногда возвышались над горизонтом. Сначала по правую руку появился пологий хребет, нынешний Абдель-Ассис. Затем его сменил более длинный и высокий хребет, одинокий Синджар. По левой руку сначала были видны горы, где-то вдали, затем показались вершины на границе Армении, теперешний Тур-Абдин, их желтые склоны ярко горели на солнце. Вдруг впереди на горизонте появилась отдаленная вершина, за ней еще несколько, целая цепь, которая день от дня росла. Это были Курдские горы на другом берегу Тигра, а за ними виднелась, в это с трудом верилось, родина персов и медян. В начале сентября войско стояло на берегу ровного, как стрела быстрого тигра, и на этот раз переправа не охранялась. Однако при переходе вброд пришлось преодолевать течение. Дальше путь шел на юго-восток вдоль Курдских гор. Здесь конная разведка донесла о появлении врага, и вскоре от захваченных пленников узнали, что Дарий со своим войском, готовым к сражению, стоит на Гавгамельской равнине. Описание четырехмесячного похода от Тира к Гавгамелам развенчивает общепризнанное мнение, что Александр завоевал свое царство в постоянных битвах с врагом. Он добыл его в основном на марше, а не в сражениях. Благодаря его замечательной стратегии вся армия редко вступала в бой. Чаще в сражении участвовали только всадники, легко вооруженные воины и гипосписты. Фаланга же до сих пор провела лишь один серьезный бой под Иссом, и то длившийся всего около двух часов. При взятии ионийских и фракийских городов она больше окапывалась, чем сражалась, а при Гранике вообще не принимал участие в битве. Главной задачей фаланги были марши и марши. Для Александра большее значение имело прочность обуви воинов, чем острота их копий и мечей. Однако в сражении при Гавкамеллах фаланге предстояло подтвердить свою военную славу.